Глава семнадцатая Лера Мы вернулись в город второго числа. Как только метель утихла и расчистили дороги. Грустно расставаться. Но хоть внимание переключу на что-то, что не связано с Матвеем. Не буду девчонкам рассказывать про свое приключение с начальником. Пока это выглядит как одноразовый эпизод. Сказка закончилась. Рядовые сотрудники вроде меня выходят на работу после новогодних каникул только девятого числа. Поэтому мы с девчонками махнули за город. Машу позвал ее новый мужчина, а мы с Элькой за компанию. Отель представляет собой разбросанные вдоль реки маленькие треугольные домики. Народу много. И семьи, и веселые молодые компании. Атмосфера волшебная». Но стоило посмотреть на Машиного мужика и компанию его друзей, сердце ухнуло в пятки. Я единственная деревенщина в нашей дружной троице, а девчонки выросли в столице, и им в такой обстановке привычно и комфортно. Машку сразу увел к себе Михаил. С первого взгляда понятно, почему она на него так запала. Очень привлекательный мужик с внешностью былинного богатыря. Его друзья ему подстать, спортивные, холёные, всем не больше тридцати. Но меня сразу золновали девушки. В модных шубках, с безупречным макияжем и красиво уложенными волосами. К нашему появлению все отнеслись доброжелательно. Но я все равно чувствую себя заморашкой в своем скромном пуховике, вдруг оказавшейся на балу. «Как же здесь красиво!» восхищается элька, когда идем к нашему домику и правда дом небольшой треугольной формы с совершенно прозрачной стеной от пола до потолка я в таких не бывала, но любовалась на фото много раз напоминает шалаш или вигвам лучше бы я молчала, потому что одна из девушек вызвавшихся нас проводить сразу поправляет а фрейм называется «Не видели раньше?» Вторая тут же поддакивает. «Когда Стас попросил меня выбрать место для уикенда, я сразу вспомнила про этот отель. Наша компания устраивала корпоратив здесь в прошлом году». И дальше подробный рассказ о том, с каким размахом они отмечали юбилей компании. «Вообще-то, мой босс тоже не жадничает. И наши праздники ого-го!» «Правда, я обычно не присутствую». Новогодний корпоратив стал единственным исключением. Почему я явно ощущаю пропасть между мной и этими людьми? А с Матвеем было легко, хоть он, возможно, и покруче их будет. Парадокс. «Мы через 20 минут в Wellness центр с улыбочкой сообщает одна из красоток. «Позвали бы вас с собой, но там по записи». «Может, завтра все вместе сходим?» поддакивает вторая. «Сауна, бассейн, массаж на высшем уровне». «Обязательно!» кивает подруга. «Обожаю спа!» Слушая в полуха бы этому отелю, я вслед за Элькой поднялась по широким деревянным ступеням и вздохнула с облегчением, когда мы в доме остались одни. «Тебе тут не по себе, Лер?» «А что, так заметно?» «Мне? Да» я же тебя не первый год знаю расслабься и получаю удовольствие мужчины тут видела какие заняты только стас и манькин михаил а остальные двое вроде нет мы неспешно распаковываем вещи я пас тут все и правда очень симпатичные но с коршиновым никто не сравнится на ужин все собираются в ресторане народу человек десять Но пары только две. Стас со своей красотулей и Маруся с Михаилом. «Кажется, у них все серьезно», — шепчет Элька, пока делаем заказ. «И Машка от нас скоро съедет». Похоже на то. Наша Маня встретила, наконец, мужчину своей мечты. Пусть у них все получится. Смотрю на обнимающиеся пары и тоскую по своему Матвею. Но мечтать по-настоящему себе не разрешаю. Когда у нас все закончится, будет больно. Проверяю постоянно телефон, но от босса ни слуху, ни духу. А чего я ждала? Грустные мысли одолевают, и настроения веселиться нет. Чувствую себя чужой на этом празднике жизни. Особенно одиноко становится, когда Элли начинает оказывать знаки внимания один из мужчин. Она позволяет за собой ухаживать, и через несколько минут они отсаживаются в сторону. «Лера, а ты чем занимаешься?» Вдруг спрашивает одна из девушек. Начинается. Коротко рассказываю о компании Коршунова и еще короче о своей скромной должности. «Не знаю, кто по роду занятий эти фифы, сплошь бизнес-вумен, наверное» потому что на их лицах появляются снисходительные, даже сочувствующие улыбки. А у меня в горле ком. «А я знаком с твоим начальником», — весело улыбается Стас. «Вот это совпадение». «Действительно, вот же совпадение». «И кто он?» — щурится его Кристина. «Нормальный мужик. Мы по работе пересекались. Его компания крупняк в своей отрасли». Ну вот, теперь между мной и этими девчонками не просто пропасть, а целый разлом Сан-Андреас. Стас с Матвеем примерно одного уровня, судя по его машине и часам. Но если Кристина жена, то я рядовой сотрудник, мелочь, и попала в их круг по недоразумению. Я бы не стала даже обращать внимание на это, если бы леди за столом многозначительно не переглядывались, бросая на меня из-под тяжка взгляды. Одета простецки, волосы не блестят, губы недостаточно пухлые. Из-за коршеного я что-то расслабилась. Не стала облачаться в свой привычный костюм холодной стервы. Даже косметику никакую не взяла. А зря. Без своей брони чувствую себя уязвимой. Когда компания решает перебраться в бар, прощаюсь со всеми и иду к себе». Что-то мне подсказывает, что ночевать придется в этой треугольной избушке одной. Принимаю душ, переодеваясь в пижаму и выключаю везде свет. Уютно, но одиночество ощущается еще сильнее. Вот бы случилось чудо, и мой суперзанятой босс появился рядом. Хоть на минуточку, чтобы обнять и поцеловать. Уже в постели замечаю сообщение. Сердце пускается в скач. Матвей.